Глава 3. Выслушав командира роты Лиханова и сержанта Жодина, Комбат бросил взгляд на прибрежные кручи, за которыми начинался Лиман. Он уже побывал в том конце передовой и видел, что между изрезанной оврагами возвышенностью и кромкой воды пролегает узкая полоска берега. Усеянная валунами и глиняными обвалами, она позволяла врагу скрытно подбираться почти под линию окопов. Поэтому ближайшую часть ее так или иначе нужно было взять под контроль. Значит так, Слушай приказ, старший лейтенант. Поскольку рота у тебя уже полностью сформирована, берешь два взвода и занимаешь хутор, призывая на помощь истребителей боцмана. В бою они будут приравнены к старой гвардии Наполеона. Воинственно улыбнулся Лиханов, уже сейчас пытаясь хоть в какой-то степени возродить в себе дух бонапартизма. Эти поляна долго запомнят их твердую поступь, атаки и штыковые удары. На такой волне непобедимой веры и налаживая оборону старший лейтенант подыграл ему комбат. Если только мне подбросят винтовок, хотя бы винтовок, чтобы не пришлось подниматься в контратаку с саперными лопатками в руках. Кстати, не самый худший вид оружия для рукопашной эти самые саперные лопатки, заметил Гродов, лично проверил Но как и Лиханов, капитан вспомнил при этом о трагедии добровольческого отряда, сформированного из 250 донецких шахтеров, которых совсем недавно бросили спасать их батарею, вооружив всего лишь саперными лопатками, да выдав по нескольку гранат, которые, впрочем, в ближнем бою оказались бесполезными. Примечание. Эти события разворачивались в романе Батарея и имели под собой историческое основание. Конец примечания. Одну из двух трофейных танкеток отдаю тебе вместе с трофейным же пулеметом и двумя десятками винтовок. Третий взвод под командованием Мичмана Мищенко займет оборону на холмах, разбросанных вдоль лимана, а также перекроет доступ к прибрежной полосе. С одной стороны, он будет вести огонь с флангов во время наступления противника на нашу передовую, с другой не позволит отрезать хуторской укрепрайон от основных сил. Тут же уловил суть его замысла Лиханов. Кроме того, прикроет ваш отход с хутора по кромке лимана, когда удерживать его уже будет невозможно. Лучше определите срок, товарищ капитан. Какой ещё срок? Ну, сколько нам следует продержаться? Бойцам, особенно истребителям, это важно будет знать. В таких случаях обычно следует ответ: держитесь сколько позволят обстоятельства, отрезал Гродов. Понятно, что враги попробуют избавиться от вашего укрепрайона как от нарыва сразу же и навсегда. Тем не менее, срок я определю. Попытайтесь продержаться двое суток. Двое так двое. на удивление спокойным, почти безразличным тоном согласился старший лейтенант. Создавалось впечатление, что если бы прозвучало семь суток, реакция была бы такой же. Я прикажу лейтенанту Куршинову, чтобы все шесть его сорокопяток были пристрелены по хуторским ориентирам. Во время каждого натиска на вас будем устраивать артиллерийский заслон. Плюс орудие и пулемет, которые имеются у танкетки. Кивнул командир первой роты. «Поинтересуюсь у ополченцев, нет ли среди них тракториста, способного уверенно водить танкетку. Краснофлотец Афонин, в руки которого мы отдали это чудо бронетехники, еще только осваивает ее». Жаль Мишки Пробнева нет, вздохнул сержант Жодин, вспомнив о погибшем ординарце комбата. Любой техникой парень владел, на любом моторе играл как Моцарт на балалайке. Чтобы я так жил!" "Ладно, Моцарт с балалайкой. Поминки после войны справлять будем", жестко осадил его Гродов, хотя и сам в последнее время не раз вспоминал об этом парне, так и погибшим за рулем трофейной бронемашины. Причем по всем не вернувшимся сразу. Так ведь, я же по делу, повинился Жодин. Снимайте свою роту, старший лейтенант обратился комбат к Лиханову, — И уводите, окапывайтесь основательно, с особым упорством цепляйтесь за ту часть хутора, которая прилегает к Лиману, Причем каждый дом превращайте в дот. Да продержимся, комбат, продержимся, заверил тот. Только не вздумай поднимать своих моряков в контратаке и устраивать показательные штыковые бои. Понимаю, рукопашные и штыковые по вашей линии, товарищ капитан, с едва заметной улыбкой ответил командир роты, даже не пытаюсь оспаривать ваше превосходство. Какое-то время Гродов смотрел ему вслед, а затем перевел взгляд на Жодина, как бы спрашивая: "Ты-то чего ждешь?» И как вам нравится этот лайнер?" кивнул тот, в сторону выбросившегося когда-то на прибрежную мель Карадага. Примечание. О судьбе этого судна, подвергшегося нападению германской авиации, читатель может узнать из романа Батарея. Конец примечания. Обгоревшее, но еще вполне прилично выглядевшее судно, с зияющей пробоиной на борту, находилось в метрах в 50 от берега. Если, конечно, брести и плыть до него от подножия мыса, расположенного в ста метрах от передовой. В мирное время его уже давно бы сняли с мели, заделали на нем пробоины и отбуксировали на судоремонтный завод. Но сейчас оно лежало с креном на левый борт в сторону моря, и закопчённая мачта его тянулась к небу черным погребальным крестом. Хочешь устроить на нем наблюдательный пункт? Мне понадобится ручной пулемет и трое ребят. Подойдем на двух маленьких плотах, которые затем спрячем под левым бортом, а сами затаимся в кубриках и отсеках. Как только румыны уверуют, что на судне никого нет, попытаемся их красиво разочаровать. Или вы скажете комбат, что план не гениальный? Гродов посмотрел куда-то вдаль через плечо Жоркий и с усталой грустью, как бы признаваясь при этом сержанту, как же вы мне все надоели, шутники самоучки, произнес Доложили, что вчера вечером ты уже побывал на судне вместе с юнгой Юрашем, было или не было. Сразу же признаю, что в связи с этим заплывом претендовать на звание олимпийского чемпиона не стану. Хитраватая ухмылка никогда не зарождалась на курносом слегка виснущим там в лице Жодина и не сходила с него, а была таким же неотъемлемым признаком его, как смугловатый цвет кожи или сеть мелких ранних морщин у глаз. Однако каюты и все прочее мы с Юнгой осмотрели. Там действительно есть где притаиться, к тому же существует пространство для маневров. Хорошо. Отбери трех бойцов из отделения разведки. Захватите с собой телефонный аппарат и катушку с кабелем. Только здесь по берегу кабель нужно будет зарыть в землю и замаскировать, а в море притопим его подвесим весом грузила. Со связью всегда веселее. Опять же, для нашей артиллерии прекрасный корректировочный пост. У нас в арсенале две трофейные винтовки с оптическим прицелом. Знаю, обе на мамолыжниках опробовал. Так вот, одну из них и половину имеющихся к ним патронов возьми себе. Когда патроны к этой заморской фузии кончатся, приспособи прицел к нашей трёхлинейке. Прямо там в бою и приспособим для верности. Только Юнгу с собой не завлекай. Он и так достаточно рисковал, выполняя задание в тылу врага. Надо бы сохранить парнишку и при первой же оказии переправить в Севастополь или сразу же на Кавказ, тут уж как получится. Он и так догадывался, что на судно вы его не отпустите. А тут и догадываться нечего. Кстати, где он сейчас? Что-то я давненько не видел его. Да кто ж его знает? передёрнул не широкими костлявыми плечами жорко. Может, возле кухни застрял? Не темни, сержант, проворчал комбат. Его на кухню под дулом пулемета не загонишь. Значит, во взводе Мичмана Юраша отца, то есть. Тоже не поверю. На глаза отцу Женька старается попадать так же редко, как и на мои. Отца побаивается, чтобы при других моряках не вздумал дать подзатыльник. А меня потому что побаивается, как бы не отправил в город, в детдом, или просто в тыл к родственникам. И правильно побаивается, едва слышно пробубнил сержант: "Ты прямо скажи, он остался на судне?" Жорко сосредоточена, со старательностью завравшегося мальчишки, поскреб затылок. "Он ведь юнга, а не хвост собачий. Потому и спрашиваю, где он сейчас? На корабле, конечно. Где же ему быть-то?" охраняет, чтобы ночью румыны туда с дуру не сунулись. И вообще надо учесть, что это свой парень и живет по старой морской заповеди. Плюй на грудь, без воды жить не могу. Разве что плюй на грудь. Как только доберетесь до Карадага, тут же отправь его сюда. И пусть только попробует отслушаться, притворно пригрозил Жодин. Вы же до поры старайтесь не обнаруживать себя. Если только румыны сразу же не сунутся к кораблю, Если только, согласился Гродов. Но в идеальном варианте ваш огневой налёт с фланга должен оказаться для противника полной неожиданностью, тем более что он попытается атаковать нас по кромке берега, по которой приближаться к окопам значительно проще, нежели по голой степи. Мы это учтем. Уже прикинул, что с борта прибрежная полоса простреливается неплохо. И не забудьте запастись сухим пайком.